Гензель и Гретель жил был на опушке большого леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они в бедности, а тут еще случился в той земле сильный неурожай, так что дровосек не мог добыть и куска хлеба. Как-то вечером ворочался он в своей постели, и горькие мысли не давали ему уснуть. Вздохнул он тяжко и сказал жене. — Что ж с нами будет? Как нам прокормить бедных деток, когда и самим-то нам нечего есть? — Вот что я тебе скажу, муженек, — отвечала ему жена, — давай-ка рано поутру отведем детей в лес в самую чащу. Разведем для них там костер, дадим каждому по лишнему куску хлеба, а потом пойдем по своим делам, а их оставим одних. Они ни по чем не найдут дорогу домой. Вот мы от них и избавимся. Нет, жена, сказал дровосек, я такого не сделаю. Разве могу я бросить деток одних в лесу? Ведь на них нападут дикие звери и разорвут на части. Эх, ты, дурачина, говорит жена. Выходит, помирать нам тогда с голодухи всем четверым? Начинай хоть сейчас сколачивать гробы. И она не оставляла дровосека в покое, пока тот не согласился. И все-таки очень уж мне жаль бедных наших деток, сказал он. Дети тоже не могли уснуть от голода и слышали все, что говорила их мачеха отцу. Гретель заплакала горючими слезами и сказала Гензелю: "Ах, теперь мы пропали". Успокойся, Гретель, сказал Гензель. Не горю, я придумаю, как помочь нашей беде. И вот, когда родители уснули, он поднялся, надел курточку, отварил дверь и, крадучись, выбросился на улицу. Луна на небе светила ярко, и белые камешки, рассыпанные перед их домиком, блестели, словно настоящие серебряные монетки. Гензель нагнулся и до верху набил ими карман своей курточки, вернулся в дом и сказал Гретель: "Не печалься, дорогая сестрица, спи спокойно, Господь не оставит нас в беде." Сказав так, он снова улегся в свою кроватку. Едва стало светать, так рано, что еще не взошло солнце. Пришла мачеха и принялась будить детей. «Вставайте, лежебоки! Пойдемте с нами в лес, под рова!» Потом она дала им по кусочку хлеба и говорит. «Это вам на обед, только смотрите, не съешьте его раньше времени, больше-то ничего не получите!» Гретель положила хлеб под свой передник, у Гензелета карман был занят камушками. Вот собрались они и все вместе отправились в лес. Когда они отошли совсем немного, Гензель остановился и оглянулся на их домик, а потом снова и снова. Отец спросил его: "Гензель, на что ты все смотришь? Почему отстаешь? Не глазей по сторонам, да шевели ногами." "Ах, батюшка", сказал Гензель, "это я смотрю на свою белую кошечку." Она сидит на крыше, словно прощается со мной. Жена дровосека сказала: "Что за глупости? Никакая от не кошечка то блестит на трубах утренние солнце". А Гензели правда не глядел на кошечку, а все время доставал из кармана белые камешки и бросал на дорогу. Когда они зашли в самую чаще леса, отец говорит. «Вот что, детки, насобирайте-ка хворосту, я разведу костер, чтобы вы не замерзли». Гензель и Гретель набрали много хворосту, целую кучу. Разожгли костер. Когда огонь разгорелся, сказал мачеха, «А теперь, дети, полежите у костра, отдохните, а мы тем временем пойдем в лес дрова рубить, а когда закончим, вернемся за вами». Гензель и Гретель уселись к огню. А в полдень съели свои кусочки хлеба. До них все время доносился стук топора. Вот они и думали, что это отец рубит дрова поблизости. А на самом деле стучал совсем не топор, а ветка. Дровосек привязал ее к сухому дереву, которое качалось на ветру. Вот она и билась от ствол. Дети долго сидели у костра и так устали, что у них стали слипаться глаза. Вот они и заснули, а когда наконец проснулись, уже совсем стемнело и наступила ночь. Грейтель принялась плакать и сказала: "Как же мы теперь найдем дорогу из лесу?" Но Гензель ее утешил: "Погоди немного, сестрица, пока не взойдет луна, а тогда мы сразу увидим, куда нам идти." Наконец на небо вышла полная луна. Гензель взял сестру за руку и пошли они по камешкам, которые блестели ярко, точно новые серебряные монетки, и указывали им путь. Дети брели всю ночь на пролет и к рассвету добрались наконец до домика отца. Они постучали в дверь, а мать их отворила, увидала, что это Гензель и Гретель, и стала браниться. Ах, вы непослушные дети! Что ж, вы так долго спали в лесу, мы уже думали, что вы и вовсе не вернётесь назад. Отец же, увидав детей, очень обрадовался, ведь у него то разрывалось сердце от того, что он бросил их в лесу. В скором времени в их земле снова случился неурожай, и услышали дети, как мачеха говорит ночью их отцу. Опять мы все подъели, только и осталось, что пол хлебного каравая. Видно, конец нам пришел. Придется все же избавиться от детей, заведем их еще дальше в лес, чтобы не смогли найти обратной дороги, а иначе нам не спастись. На сердце у дровосека будто лег тяжелый камень. Он думал, что лучше уж станет делиться с детьми последним куском. Однако злая баба ничего не желала слышать, только распекала его и бранила. Не давший слово крепись, а давший держись. Уступил он жене в первый раз, волей-неволей пришлось уступить и теперь. Да только дети еще не спали и слышали разговор. Дождавшись, когда родители уснут, Гензель снова встал и хотел выйти из домика и набрать камешков, как в прошлый раз. Мачха однако заперла дверь, так что Гензель не сумел выйти из дома. Стал он утешать сестру и сказал: «Не плачь, Кретль, спи спокойно, добрый Господь не оставит нас в беде». Рано утром пришла мачха и велела детям вставать. Кусочек хлеба, который она им дала, был еще меньше, чем в прошлый раз. По дороге в лес Гензель раскрошил в кармане хлеб. Часто останавливался и бросал на землю крошки. «Гензель, что это ты останавливаешься и все оглядываешься?» — сказал отец. «Пошевеливайся!» «Я смотрю на своего голубка, что сидит он на крыше и хочет со мной проститься», — ответил Гензель. «Дурачина!» — сказала мачеха. «Какой же это голубь? Это утреннее солнышко блестит на трубе!» Но Гензель потихоньку бросал крошки, пока не разбросал их все. Мачеха завела детей в самую лесную чащу, где они еще никогда не бывали. Снова развели большой костер. Мачеха и говорит. «Посидите тут, детки, а коль притомились, немножко поспите, а мы пойдем в лес рубить дрова, а вечером, как закончим, придем и заберем вас домой». В полдень Гретель поделилась с Гензельм своим кусочком хлеба. Свой этот кусок он раскрошил по дороге. Потом они поспали, но и вечером не пришел никто за бедняжками. Среди ночи они проснулись, и Гензель стал утешать сестрицу. Подожди, Гретель, пока не взойдет луна. Тогда мы разглядим на дороге хлебные крошки, что я разбросал, и они укажут нам дорогу домой. Когда взошла луна. Дети пустились в путь, но не нашли ни одной крошки. Многие тысячи птиц, что летают в лесу и в поле, поклевали их все до единой. Тогда говорит Гензель сестрицы: «Скоро мы найдем дорогу», но они ее так и не нашли. Они шли всю ночь и весь следующий день, с утра до позднего вечера, но не сумели выбраться из лесу. Дети страдали от голода, ведь есть им было нечего, кроме двух-трех ягодок, которые сорвали по дороге. Они так устали, что еле волочили ноги, и вот пролегли они под деревом и уснули. Пошло третье утро с той поры, как дети покинули отцовский дом. Они снова пустились в путь дорогу, но только заходили все глубже в чащу, и им грозила смерть от голода и усталости, если только в самом скором времени не подоспела бы помощь. В полдень они увидали красивую белоснежную птицу, сидящую на ветке. Птица эта пела так славно, что они остановились и стали ее слушать. Окончив песню, птичка взмахнула крыльями. И полетела. Дети пошли за ней, а когда добрались наконец до маленькой избушки, то птичка мигом уселась на крышу. Подойдя поближе, дети увидали, что избушка сделана из хлеба, крыша на ней из пряников, а окошки — из прозрачных сахарных леденцов. — Давай-ка возьмемся за нее, — сказал Гензель. — Вот уж наедимся на славу. Я съем кусочек крыши, а ты, Гретель, попробуй-ка окошко, оно, наверное, очень сладкое. Гензель забрался наверх и отломил кусочек крыши, чтобы попробовать, какова она на вкус, а Гретель подошла к окошку и принялась грызть. Вдруг из домика послышался тихий голос. «Кто там грызет да кусает? Кто домик мой объедает?» Ответили дети «Это ветер с неба унёс немного хлеба» и продолжали объедать домик, не обращая внимания на голосок. Гензель, ему пришлась по вкусу пряничная крыша, отломал изрядный кусок и сбросил вниз, а Гретель выломала целое круглое стекло из сахара, уселась и стала его уплетать. Вдруг дверь открылась, и из домика вышла древняя старуха, опираясь на клюку. Гензели и Гретели ужасно перепугались и выронили все, что держали в руках. Старуха покачала головой и говорит: "Ах, милые мои детки, и кто только вас сюда привел? Что ж, раз так, можете войти и остаться у меня. Тут никто не причинит вам зла." Она взяла их за руки и повела в избушку. угостила их вкусной едой, дала молока и сахарных блинчиков, яблока и орехов. А потом она застелила белыми простынями две чудесные маленькие кроватки, а Гензель и Гретель улеглись на них, думая, что оказались в раю. Но старуха только притворялась доброй. На самом деле была она злой ведьмой, которая ловила детей, а домик из хлеба построила для приманки. Заманив к себе дитя, она его убивала, варила и съедала, и этот день был для нее праздником. Глаза у ведьм всегда красные и видят они только у себя под носом. Зато нюх у них, как у зверей, и человеческий дух они хорошо чувуют. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее домику, она злобно расхохоталась и с усмешкой промолвила. Попались! Теперь им от меня не уйти. Ранним утром, пока дети не проснулись, ведьма поднялась и поглядела на них, а увидев, как безмятежно они спят и до чего они хорошенькие, с пухлыми розовыми щечками, пробормотала себе под нос, что ждет ее славное угощение. Потом она схватила Гензеля тощей рукой, утащила его в маленький хлев и там заперла за зарешеченной дверью. «Кричи, не кричи, все бесполезно». Потом она пришла за Гретель, принялась трясти ее, а, разбудив, закричала. «Поднимайся, лентяйка! Принеси воды да приготовь вкусной еды для своего брата. Он там, в хлеву, и надо бы на него как следует откормить». А как наберет он жира, я его съем. Принялась Грейтель плакать горючими слезами, но все было напрасно. Пришлось ей делать то, что приказывала злая ведьма. Теперь Гензелю готовили вкусную еду, а Грейтель доставались одни лишь обедки. Каждое утро старуха подходила к хлебу и кричала: Гензель! «Высунь-ка пальчик, я пощупаю, набрал ли ты уже жирок?» Но Гензель протягивал ей косточку, а старуха с ее слабыми глазами не могла рассмотреть ее как следует. Она думала, что это палец Гензеля, и удивлялась тому, что он никак не наберет жиру. Прошло четыре недели, а Гензель оставался все таким же тощим. Тут терпение у старухи закончилось, и она не захотела больше ждать. Эй, Гретель! крикнула она девочке. С бягайкой принеси воды. Толстого или тощего все равно завтра я убью Гензеле и сварю. Ах, как же горевала бедная сестрица, таская воду. Слезы так и текли у нее по щекам. Милый Господи, помоги нам! Плакала она. Пусть бы лучше нас сожрали в лесу дикие звери. «Тогда мы бы, по крайней мере, умерли вместе». «Довольно причитать», — сказала старуха. «Это тебе не поможет». Рано утром Гретель пришлось встать и повесить в очаге котел с водой и развести огонь. «Сперва испечем хлеб», — сказала старуха. «Я уж истопила печку и замесила тесто». И она подтолкнула бедняжку Грейтель к печке, в которой уже полыхало пламя. Подойди поближе, сказала ведьма, и погляди, довольна ли протоплена печка, да пора ли печь хлеб. А как только Грейтель подошла, ведьму хотела впихнуть ее в печь и закрыть там, чтобы из печи ее и тоже съесть. Но Грейтель догадалась, что у нее на уме, и сказала: "Не пойму". «Как же это сделать? Как мне влезть туда?» «Да ты глупа, как пробка», — говорит старуха. «Вон какой большой лаз даже для меня! Смотри, как надо!» И она сунула голову в печь. Тогда Кретель толкнула старуху, что было сил, и та упала прямо в печь, потом закрыла железную дверцу и заперла на задвижку. Старуха принялась ужасно выйти, кричать, Но Гретель убежала, а мерзкая ведьма сгорела до тла. Гретель побежала к Гензелью, открыла маленький хлеб и крикнула: "Гензель, мы спасены! Старая ведьма умерла!" Гензель выскочил из хлеба точно птичка из клетки, когда откроют дверцу. На радостях они принялись обниматься и плясать и целоваться. Теперь им больше нечего было бояться, так что они вошли в ведьминую избушку, а там повсюду стояли сундуки, полные жемчугов и драгоценных камней. Это получше, чем наши камешки, сказал Гензель и набрал полные карманы. А Грейтель говорит: "Я тоже хочу взять что-нибудь домой" и насыпала полный передник. А теперь нам пора уходить, сказал Гензель. чтобы выбраться из ведьминого леса. Шли они часа два и увидали широкую реку. Нам через нее не перебраться, сказал Гензель. Нигде не видно ни брода, ни моста, не видны и лодки, отвечала Гретель. Но вон там плывет белая уточка. Если я ее попрошу, она нам поможет. И Гретель позвала. «Уточка, подплыви! Мне и братцу помоги! Спинку белую подставь, на тот берег переправь!» Уточка подплыла. Гензель уселся ей на спину и сказал сестрице садиться рядом с ним. «Нет!» — возразила Гретель. «Уточке будет слишком тяжело. Она переправит нас по очереди. Сперва тебя, а потом меня». Добрая уточка так и сделала, и они благополучно переплыли на другой берег. Прошли они еще немного и стали замечать, что лес становится все более знакомым, а вскоре увидали и издали домик отца. Тут они побежали вперед в комнату и бросились обнимать отца. С тех пор, как дровосек завел детей в лес и бросил, не знал он ни минуты радости, а жена его умерла. Гретель высыпала из передника жемчужные и драгоценные камни, так что они рассыпались по всей комнате, а Гензель доставал их из кармана целыми пригоршнями. Наконец пришел конец их несчастьям, и они зажили вместе в радости и довольстве. Тут и сказочке конец. Влезла мышка на светец, кто ее убьет, себе шапку сошьет. Шапку меховую большую, пребольшую.